Парень взялся за шашлык. Вот. Эшли и шлем, который был поднят, протянули шашлык. Змея широко открыла рот и схватила его. Она закрыла пасть, подалась назад, стягивая с палки мяса, после чего проглотила его, не разжевывая. Ммм, вкусно. Можно ли было понять вкус просто проглотив? Вообще змеи вкус ощущают? А язык не стал спрашивать. С тех пор, как Эшли стала змеей, для нее любая еда была вкусной. Я хочу, я хочу побыть, побыть человеком. Человека. Должно быть дело в этом. Парень выкинул палку и протянул у девушки еще один шашлык. А? Это ведь Вы тоже не излишняя не забота. забота. Так он подумал, но отбросил мысль мыслям этим конца и края не было. Перестав думать о том, что было бесполезно, он принялся за свою порцию. И правда, соленой. А я что говорила? И вот они доели, а на улице солнце начало садиться. В комнате тоже начало темнеть, так что они позвали хозяина, чтобы он зажег свечи. Они слышали о перепадах температуры в пустыне. Днем была жуткая жара, а сейчас нам стало зябко. Чтобы не замерзнуть, Айзек и Изадора укутались под одеялами. «Ладно», — сказала Эшли. «Пришло время для разговора». «О чем? спросила Изадора. Её глаза слепались, должно быть, потому что она объелась. Айзек спокойно пояснил. «Как нам связаться с Грифоном?» «А, точно!» Короткий ответ. Она даже почти не шевелилась. «Так, мы каши не сварим». Не обращая внимания на девушку, он спросил у Эшли. «Грифон забрал правую руку?» «Да, точнее правую рукавицу». Перед глазами Айзека предстала сцена в зале в тот день, когда тело Эшли развалилось, появились два монстра. Одним был маленький Грифон, на одной его конечности была перчатка, Это ведь правая передняя лапа. И сейчас, Грифон... Я спросил всего у хозяина, пока мы ели. Все верно. У святого монстра есть собственные земли. Дракону принадлежит огромный лес-гнездо дракона, гидригорная гряда на змеи, они держались в изолированных местах, где людям было тяжело выживать. Это относилось не только к дракону и многоголовой змее. Многие святые звери владели такими землями. Но Грифон был исключением... Он жил на одной земле с людьми и правил ими. Необычный святой зверь. Было удобно то, что он сосуществовал с людьми. Всю информацию можно было узнать у людей, поэтому после небольшого путешествия в этот город они легко смогли узнать, где находится Грифон. На всякий случай они поспрашивали местных, информация оказалась точной. На северо-западе Арандайта расположена крепость. Ее называли крепостью Грифона. Он находился именно там. «Вопрос лишь в том, как с ним связаться». Айзек нахмурился. Он понимал, что это будет непросто. «Нам повезет, если нас пустят внутрь. Если они просто заявятся туда, им дадут отворот-поворот. Проникнуть туда тайком тоже невозможно. У них просто нет подобных навыков». Пробиваться силой исключено. Что могут сделать в крепости бывший рыцарь, змея и девушка? Изадора могла использовать свою силу, как тогда на границе... Но не у него, ни у Эшли не было желания возлагать все на плечи девушки. «Эшли, есть идеи? Хм, Эшли показала длинный язык. «На штурм у меня сил нет. Но тогда... Гарифон ведь заперт в своей цитадели. И у него есть крылья. Иногда ведь он выбирается, чтобы полетать. Правда, похоже, в последнее время это реже случается. Хотя дракон тоже летал, когда зеваки собирались. На этот момент и нацелимся. Ага. Так что, младший брат завтрашнего дня будешь изучать все вокруг». «Гарифон ведь убирается наружу?» «Может, это просто дело вкуса или привычка?» «Если привычка, надо понять чистоту». «Есть ли в этом смысл?» — вздохнул Айзек. «И вообще это не было так просто». «Гарифон — правитель Орандайта. Если кто-то будет вынюхивать все о короле, он точно не избежит общего внимания. Так что для поисков придется много побегать». «Кстати, словно что-то вспомнив, Эшли обернулась». Изадора, хотела у тебя кое-что спросить. А? Плечи девушки дернулись. Она уже задремала. Просто это важно. Ага, мое разделенное тело. Можно будет как-то собрать? Ты ничего такого от дракона не слышала? Вот что волновало Эшли. Слышала? Изадора кивнула. Отец много всего рассказал: Госпожа Эшли, потомок Сукуба, вроде можно вернуть все без проблем. Твоя голова продолжает жить сама по себе. Тоже относятся и к другим частям тела. Если соединить их, то кровь Сукуба должна отреагировать. На змеином лице Эшли появилась улыбка. Прямо как кукла. В словах была слабая насмешка, но похоже, она и правда успокоилась. Айзек тоже вздохнул с облегчением. Его это сильно беспокоило, так что он не мог не волноваться. Каждая из 12 частей тела продолжает жить. Даже без подтверждения и задоры Эшли сама это сразу поняла. Она не умерла. Это намекало на то, что Эшли сможет вернуть себе свое тело, иначе бы дракон об этом даже не заговорил, так что Айзек даже не тревожился. Ну хорошо, что смогли подтвердить. Меня еще кое-что волнует. Эшли снова заговорила. Святые звери не съели мое тело? Не сделали ли святые звери ее тело частью себя, чтобы вернуть силы, похищенные Суккубом? Вполне логичная идея. «Даже если они придут, тело девушки уже вполне может быть в желудках святых зверей. Однако...» «Можешь не переживать. Этого не случится». Так ответила Изадора. «Святые звери не могли съесть твое тело». «Почему ты так уверена?» «Потому что все святые звери любят Суккуба». А язык и Ашли приглянулись. «Любят?» «Это я тоже только от отца слышала, так что могу рассказать лишь приблизительно. Вам и самим не кажется это странным?» Почему святые звери позволили лениншему Соккубу похитить их силы? Фишборны кивнули. Всё потому, что Соккуб пробралась в их сны и украла их сердца. Позволила полюбить себя. Видеозадачность Изадора продолжала. Она их подчинила, так что они не могли противиться ее указаниям. Прямо как Эшли попросила у Гидры, и та не смогла отказать и отступила. Типа промывки мозгов? До этого Эйзек не понимал, но, как и сказала Изадора,. Гидра ушла после просьбы Эшли. «Это благодаря силе Суккуба?» «Святые звери любили Суккуба?» «Нет, до сих пор любят». «Похоже, Эшли сама не до конца все понимала». Вопросительно склонив голову, змея спросила. «До сих пор? Несмотря на то, что Суккуб похитила их силы?» «Да. Тело госпожи Эшли было разделено на части. Они сделали это, чтобы вернуть силы, но обращаются с телом как с трофеем». «Трофеем?» Да. Они заполучили тело желанного человека. Но дракону нужны были именно силы. Чтобы вернуть наши силы, украденные демоном сновидений, мы разделили твое тело на части. Те слова были ложью. Конечно, вернуть силы – важная причина. Это не было ложью. Просто для них больше смысл имело заполучить тело желанного человека. А Для святых зверей было куда важнее заполучить тело с чертами суккуба, чем вернуть силы. Довольно сложно поверить в такое. Так что заполучив твое тело, они будут беречь его. Может, скорее даже возжелают. Возжелают? Прости, я точно и сама не знаю. Отец мне обо всем не рассказывал. Но я верю его словам, так что прямо сейчас они не съедят твое тело. Вот как. Похоже, словам дракона можно верить. Эшли кивнула головой, после чего будто убедившись в чем то она хмыкнула. Любовь, желаемый человек... «Вожделение. Какая-то мутная история. Нет, можно сказать, что теперь будет проще всё понять». Озадаченное Эшли вертела своим змеиным телом, а Айзек задумался. «Потому что все святые звери любят Суккуба. Святые звери любили Суккуба. Нет, до сих пор любят». Именно это сказал отец Задоры. «Дракон». Девушка довольно спокойно пересказывала все это, на что она на самом деле думала? Нет, пытаться узнать было бы просто хамством. Прошло много времени, но скорее всего так и есть. Изодора поднялась резюмировать. Если госпожа Эшли скажет, что хочет увидеться, Грифон ведь может прийти. Вопрос в том, что потом. Как вернуть часть тела госпожи Эшли? Вряд ли это будет просто. Остается лишь ждать, вдруг найдется способ. В целом неплохая мысль. Стоило Эзуку согласиться, Изодора радостно повернулась к нему. «Правда?» «Связываться с ним напрямую рискованно, но не так уж и плохо в целом». «Да-да. Тогда просто поживем и посмотрим, что будет». «Только нам некогда бездельничать». «Ха?» виде, как Изодора хлопает глазами, парень пожал плечами. «Мы довольно шумно перешли границу, так что наверняка о наших действиях уже доложили королю Леватейна или командиру Арчибальдо. Мы ведь уже говорили об этом. Наша родина будет нас преследовать...» «Люди, с которыми они должны были разобраться внутри страны, сбежали за ее пределы. Король и командир теперь с большей горечностью захотят разделаться с нами. Открыто они действовать не будут, но убийц точно отправят. Так что нам не стоит долго оставаться на одном месте. Я тебя не упрекаю, ты действовала грубо, но помогла перебраться нам через границу. За что я тебе благодарен». «А, ага». Изадора поникла и как-то неуверенно спросила. «Тогда что нам делать?» Как и предложила Эшли, будем искать привычки Грифона. Вряд ли он в ближайшие пару дней выберется из форта, так что попробуем сделать, как ты хочешь. Сообщим Грифону, что хотим встретиться. Исходя из того, что ты сказала, так просто он тело не вернет. но мы это сразу понимали. В любом случае, вначале надо выйти на контакт. Ждать не будем? А зачем? Нет, просто... Изадора начала спешно интересоваться, и Айзек нахмурился. «Ты же все слышала». «Нам некогда прохлаждаться». Но с убийцами мы как-нибудь справимся. Может, стоит немного отдохнуть здесь? Будем с самого начала так нестись. Быстрее перегорим». Подозрительно Айзек с прищуром посмотрел на Изодору. Девушка смотрела куда-то не туда. «Говоришь так, будто не хочешь с Грифоном встречаться». «Это не так. Просто... Я еще готовлюсь». Ей никак не давались слова. А ведь еще недавно она была такой болтливой». «Похоже, это отличная возможность». Раз уж она заговорила о готовности, Айзек вздохнул и начал говорить. «Готовишься? В таком случае скажи, Задора!» «А? Что? Зачем ты последовала за нами?» На лице девушки было напряжение. «Вряд ли Даркон просто так тебя отправил. Есть же какая-то причина!» Вообще-то ей уже много раз задавали этот вопрос, но она всякий раз темнила и уходила от ответа. Но до этого на нее серьезно не наседали... И все же теперь наступил предел для ее отговорок. Они сами пойдут навстречу с Грифоном, и почти наверняка миром все не закончится. Так что им придется положиться на силу Изадоры. Это они поняли еще на границе, и все же Я не могу сражаться вместе с тем, кто неизвестно зачем, следует за нами. Насколько на нее можно положиться? Хватит! Просто скажи! Иначе мы оставим тебя! Изадора смотрела вниз, руки на ее коленях были сжаты в кулаки. Он выразил свои намерения, и теперь язык ждал ответа девушке. Эшли тоже молчала и лишь наблюдала за их разговором. «Хм?» Он почувствовал что-то странное. «Давно ли это происходит?» Эшли, застыв, посмотрела на потолок. Довольно ловко она опустила, забрала шлема. Девушка использовала ясновидение и смотрела на что-то. «Не может быть!» Из-под шлема раздался встревоженный голос. «Что?» «Что случилось, Эш?» «Бежим!» Эшли внезапно закричала. «Грифон!»